Отец с сыном. «Скажите, батюшка, как счастье добиться?» — сын спрашивал отца, а тот ему в ответ. «Дороги лучше нет, как телом и умом трудиться, служа отечеству, согражданам своим, и чаще быть с пером и книгой, когда быть дельными хотим». «Ох, это тяжело! Как легче бы!» Интригой втираться жабой и ужом к тому, кто при дворе фортуной вознесется. А это низко. Ну так просто быть глупцом. И это к многим удается.